он существовал, пока новая вера не была принята всей нацией, но и к культурному дуализму в целом. Соответственно говоря о киевской цивилизации, мы должны различать между литературой и искусством книжников с одной стороны и фольклором и народным искусством с другой. Разумеется, два культурных мира не были изолированы друг от друга да и христианство постепенно все больше и больше овладевало различными социальными слоями. Новое церковное искусство, притворенное в архитектуре и живописи, своим великолепием привлекало даже язычников. С другой стороны, мотивы дохристианского народного искусства, воплощенные в вышивках и резьбе по дереву, вызывали восхищение образованных людей. Также и в области литературы византийские дидактические сказки, особенно апокрифы, оказали влияние на русский фольклор, а русские народные былины одинаково ценились и низшими, и высшими классами, подготавливая почву для развития эпической поэзии книжников, лучшим образцом которой является слово о полку Игореве. Второе. Язык и письменность. Незадолго до своей смерти писатель Иван Сергеевич Тургенев, 1818-1883 годы, нашел утешение в размышлении над красотой русского языка. Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Нельзя верить, что такой язык не был дан великому народу. Столетием раньше Тургенева знаменитый ученый Михаил Ломоносов 1711-1765 годы превозносил русский язык в еще более высоком стиле. Карл V римский император говаривал, что гешпанским языком с богом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 сверх того богатства и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка. Этот русский язык, столь высоко оцененный Тургеневым и Ломоносовым, каким он был в раннем Средневековье. Любой современный язык — продукт долгой эволюции. В определенном смысле каждое поколение говорит на своем собственном языке. Различия между веками, конечно, еще более заметны. Язык Ломоносова оказался устаревшим современником Тургенева. Многое в языке Тургенева кажется старомодным нам. Различия между русским языком времен Ломоносова, XVIII век, и времен митрополита Илариона, XI век естественно, даже более значительны, чем между языком Ломоносова и Тургенева. Однако стиль Илариона уже сложен и гармоничен, поэтому мы уверенно можем сказать, что славянский русский язык его времени в свою очередь являлся продуктом долгой эволюции. Иларион был образованным монахом. Его слово о законе и благодати — образец — литературного русского стиля того времени. Более разговорный язык, живой русский язык простых людей киевского периода, находим в эпических поэмах и прежде всего в прекрасном слове о полку Игореве конца XII столетия. Взятые вместе эти два документа Древней Руси, проповедь Илариона и Слово, Убедительно свидетельствуют о зрелости, достигнутой языком уже за семь столетий до Ломоносова. С момента введения христианства на Руси русский язык подвергся сильному воздействию так называемого христианства.